Два. В первую ночь Эван проспал около пяти часов, и несколько дней его сон длился не больше того. Каждый раз причина пробуждения была одинаковой: выстрел в голову. Каждый раз по-новому. Это были полицейские, исполнившие приговор на месте. Был и Джо, предавший его в последний момент. Однажды в него выстрелил подросток, появившийся из-за угла. Все они, что удивило больше всего, стреляли в одно место – в висок. В тот же миг он вскакивал на своей кровати, держась за место выстрела. Обычно оно пульсировало, и несколько минут он не мог сообразить, было ли это на самом деле. В прошлую ночь Эван проснулся, когда на часах было 15 минут четвертого, а это значит, что сон занял всего лишь два с половиной часа. Особых проблем со здоровьем это не вызывало, поэтому беспокоиться было не о чем. Но тело порой стало подводить. В этом он убедился в очередной раз после того, как пепельница угодила не туда, куда он целился. Да и память, стоит признать, стала хуже. В остальном, все его устраивало. Ему было достаточно того, что он мог пролежать некоторое время с закрытыми глазами, чтобы те отдохнули, а после продолжить свои дела. Вот и сейчас, после разговора с Буром, он вновь погрузился в свои мысли, при этом натянув шляпу на нос, чтобы свет не пробивался через веки. В мыслях его строился план по покорению Америки, он слышал, что такие, как он, добиваются там успехов. А имея достаточный стартовый капитал, он сделает это быстрее. Возможно, стоит предложить отправиться и его банде, все-таки вместе будет надежней. В смысле о том, что сейчас подходящее время, чтобы это обсудить, он поправил шляпу и открыл глаза. Странно, что он не заметил того, как все разошлись. Газовые рожки, отвечающие за основной свет в баре, не горели, лишь несколько свечей, стоявших на барной стойке, были зажжены. Эван обошел первый этаж, но так никого не нашел, только несколько пустых бутылок, как напоминание о том, что здесь кто-то был. Обычно Джо и Финли засыпают там же, где и пьют, но, возможно, в этот раз они решили подняться наверх и отдохнуть с удобством. Двигаясь вверх по лестнице, Эван заметил, что свет как-то предательски тускнеет. словно его окутывает темная пелена. Это логично, никто не будет спать с зажженным светом. Несмотря на это, что-то заставило его остановиться в нескольких шагах от второго этажа. Он обернулся посмотреть на первый этаж. Свет от свечей на баре едва касался его ног, а о том, чтобы осветить дверь, ведущую дальше, речи и быть не могло. Последние шаги дались особенно тяжело, что-то его все-таки настораживало во всей ситуации. Непривычная для его людей тишина, слишком густая темнота и этот запах, которого раньше не замечал. Возможно, кто-то пролил слишком душистое вино. От такого сладкого аромата першило в горле. Взявшись за ручку, Эван, медленно стараясь сохранять тишину, повернул. Так же плавно и бесшумно открыл дверь. Прежде чем двинуться дальше, его свободная рука достала из кобуры револьвер. Эван вошел в коридор с несколькими комнатами. уступив дорогу лишь своему оружию. Запах здесь был сильнее. Продолжая свои поиски, Эван ступал осторожно, старательно, выбирая место, куда поставить ногу. Комнат на этаже было немного. По две с каждой стороны, и еще одна напротив него, в конце. Первые две по обе стороны оказались пустыми. Сделав еще один шаг, Эван остановился. Ему показалось, что он что-то слышит. «Джо!» Джо, Джо, Джо, Джо. джо Раздался шепот нескольких голосов. Капитан развернулся. Джо, Джо, Джо, Джо, Джо. Фин, Фин, Фин, Фин, Фин, Фин. фин, фин Добавилось еще несколько голосов. Он стоял, не решаясь двинуться дальше. Создавалось ощущение, что шепчет сама темнота, постепенно окружая и сдавливая его. Джо, Финн, Джо, Фин, Джон, Джон, Джо, Джо, фин, Джо, фин, фин. Игнорируя то, что он слышит, Эван двинулся дальше. В следующих двух комнатах также не было никого. Джо, Джо, Джо, Джо. Фин, фин, фин, фин. Шепотно нарастал, а вместе с ним и запах. В какой-то момент Эван заметил что-то странное на стенах. По ним словно стекала темная вода, только делала она это в обратном направлении. Снизу вверх. Прежде чем отправиться на потолок, каждая капля набирала достаточную массу, а потом взлетала вверх, хвостом цепляла за собой другие капли. Со стороны можно было подумать, что армия слезняков решила поселиться под потолком. Как только капля достигала своей точки, она словно сливалась и насыщала темноту, в которой стоял Эван. Его левый висок стал жечь в тот самый момент, когда он подошел к последней двери. Джо-джо-джо-джо! Там кто-то был. Так он чувствовал, ощущал. Фин, Фин, Фин, Фин. Тут и скребся в дверь. Так он слышал. Ему казалось, что он слышит. Джо, Джо, Джо, Фин, Фин. Держась одной рукой за голову, боль была такая, будто об это место затушили сигару. Эван приоткрыл дверь. В образовавшуюся щель он вставил дуло и ему же отодвинул двери полностью. В тот же момент он вытянул руку, целясь в пустоту. Поводил ею из стороны в сторону. Комната была пуста. А от запаха началась тошнота. Боль перекинулась на левый глаз. А от этого Эван его прикрыл. Еще шепот. Трудно его не замечать, когда кажется, что шепчут внутри головы. Джо, Джо, Джо, Джо. Фин, фин, фин, фин. Держа револьвер в правой руке, он приложил ее колбу. Холод от оружия слегка унял, расползающуюся боль. Руковые движения руками в области глаз помогли еще немного снизить болевые ощущения. Убрав руку от лба, хотя левая осталась на виске, Эван обернулся и заметил, что он прошел поворот. «Прошел... Джо -джо. Или его не было... Фин-Фин...» Мысли путались. В них то и дело проникали шепчущие голоса. Эван, не разворачиваясь, сделал несколько шагов назад и повернулся направо. Это был похожий коридор с тем же количеством комнат, за исключением того, что в конце него кто-то стоял. Эван направил туда револьвер и хорошенько прицелился. «Эй ты!» «Эй ты, эй ты, эй ты!» Сразу же добавилось еще несколько голосов. «Джо-джо-джо-джо! Фин-фин-фин-фин! Эй фин, ты, фин. эй ты, эй ты!» Человек что-то ответил, но шепот стал настолько явным, что заглушил его. Голова разболелась сильнее, казалось, что в висок что-то вонзает. Из-за запаха желудок подбирался к горлу. А! Закричал капитан и выстрелил. Его белки были красными, из глаз против его воли бежали слезы. Картинка плыла Джо, Джо, Джо, а, Фин-фин, ай ты! Финфин, Джо, Джо, Финфин, эй ты, а, эй ты, а! Добавились новые голоса. В итоге все смешалось в давящий шум. Все, что он услышал, это свой крик и выстрел. Не увидел, что незнакомец выстрелил тоже, в тот же момент, но в другую сторону, потому что стоял к нему боком. Секундой позже он почувствовал, как пуля входит в его висок, разрывая черепную коробку. Все в баре видели, как капитан дернулся, да так сильно, что стул под ним не выдержал, и он рухнул на спину. «Кэп, все в порядке?» Бурый протянул руку и помог подняться. «Да, я, видимо, уснул». «Ты не ушибся?» «Нет, все в порядке». Настроение в пабе было веселым. Джо и Финли беседовали о девках, а малыш Ральф с интересом слушал. «И отец ее, значится, когда меня увидел, сказал, что если еще раз я появлюсь у них на крыльце, он отстрелит мне яйца». «А ты?» «Я прострелил ему колено». Финли плюнул. а потом, значится, ушел на месяц по северным морям. Бурый сидел за соседним столом и думал о чем то своем. Вот только ману нигде не было. Капитан посмотрел на часы. Прошло сорок минут. Это немного, но была надежда наверстать остаток ночью, хотя внутреннее предчувствие указывало на обратное. Висок сильно жгло.